Глава 1169. -я. Возвращение в племя ворона-божества. Галядин знакомые пейзажи Манхау почему-то чувствовал себя чужаком на планете Южные Небеса. Для него это место всегда было домом. Здесь он вырос и познавал азы культивации. Здесь он смеялся, развёл свои идеалы и провёл юность. Здесь он женился на Сью-Цен. Дождь наконец закончился, и в рассветном небе появилась радуга. Мэнхао посетил немало уголков обширных восточных земель. Он отправился в горы, где раньше стоял монастырь Древнего Святого. В прошлом опасность там подстерегала на каждом шагу, сейчас же ничто не могло остановить его. Он прошёл по знакомой узкой горной тропе и оказался у кратера. Именно здесь раньше находился монастырь. Он долго стоял, думая обо всём, что с ним здесь приключилось. О полученные бронзовой лампе, обустроены на него облаве. Последующие события стали для него своего рода крещением. Именно тогда он впервые был вовлечён в дела Девятой горы и моря. Наконец он тяжело вздохнул. Сколько же времени прошло? Горы остались прежними, всюду зеленела трава, однако остальная растительность изменилась. На первый взгляд деревья выглядели так же, но приглядевшись, он заметил, что стволы стали заметно темнее, чем раньше. Постояв у края ещё какое-то время, он отправился в северные пустоши, а оттуда в морям личного пути. Запах соли и шум волн напомнили ему о приключениях в этих краях, о патриархе-покровителе, о десятом патриархе клана Ван, о запредельные лилии. После перехода морем личного пути он обнаружил себя в западной пустыне, большинство её земель всё ещё были погребены под пурпурной морской водой. Море было спокойным и безжизненным. Его путешествие через пурпурное море привело его к месту, которое племя Ворона-божества когда-то называло своим домом. Он нырнул под воду, где перед ним открылись знакомые горы и долины. Отсюда он двинулся дальше уже под водой, говоря себе, что запомнит каждую деталь планеты Южной Небеса и запечатает их в своём сердце, чтобы никогда не забыть. В своём подводном путешествии он со временем добрался до гор Южного Раскола, казалось, растянувшихся до самого горизонта. В конце концов, впереди показалась огромная стена или городские врата, они не давали Пурпурному морю проникнуть в чёрные земли. Ныне этот регион кардинально преобразился. Чёрные земли процветали. Множество практиков сновало между этим регионом и южным пределом. Похоже, южный предел весьма радушно принял практиков чёрных земель. За годы бывшие племена западной пустыни, а также группировки самих чёрных земель выросли до могущественных организаций. Немало практиков северных пустышей обосновалось в чёрных землях и сделало это место своим домом. Их путь культивации много лет назад отсёк Манхао, Сколько они ни старались, им никак не удавалось достичь хоть какой-то высоты. Запечатанными судьбами они были вынуждены искупать грехи своих предков и северных пустош из-за то, что те вторглись в южный предел. Племя Ворона Божества стало крупнейшим племенем Чёрных Земель, а также главной силой региона с огромным числом подчинённых сект и кланов. По прибытии Манхао сразу заметила всюду статуи. Некоторые были весьма внушительных размеров, другие совсем небольшие. Но они стояли во всех могущественных группах чёрных земель, статуи Манхао. Самая большая была с ног до головы покрыта духовными камнями, в солнечных лучах она буквально искрилась всеми цветами радуги. Эта статуя стояла на вершине самой высокой горы чёрных земель, которая принадлежала племени Ворона Божества. Она являлась символом чёрных земель, духовным проводником для местных практиков. Время от времени члены племени Ворона Божества собирались и подножья статуи, чтобы помолиться и оставить подношение. Манхао застал как раз одну из таких церемоний. Он парил над огромной статуей, глядя на столпившихся внизу членов племени Ворона Божества. Десятки тысяч людей на коленях поклонились статуе. Никто не почувствовал присутствие Манхао, словно он существовал в совершенно другой плоскости бытия. Десять стариков в экстравагантных халатах стояли в стороне от многотысячной толпы, Подняв руки к небу, они страстно закричали. «Племя Ворона Божества, склонитесь перед священным предком. В ответ на их порезы в десятки тысяч членов клана низко поклонились и принялись нараспев читать молитву с трепетом и благоговением, глядя на статую. Если статуя внезапно оживет, они без вопросов выполнят любой её приказ. Статуя Манехао заменила собой тотемы как символ практиков чёрных земель. С неба Манехао открывался отличный обзор на действия внизу, Он слышал гул голосов и чувствовал в их молитвах силу благовонного пламени, хоть и совсем слабую. «Племя ворона божества, склонитесь перед патриархами пятым и третьим!» Закричали во все горло десять стариков. И вновь толпа почтительно поклонилась. Лицо Манхао приобрело странное выражение, когда он заметил одну интересную деталь у статуи. На плече гигантского Манхао сидел попугай, к чьей лапе был привязан колокольчик. Манхао вздохнул и уже собирался уйти, как вдруг у него вырвалось. а С блеском в глазах он вновь посмотрел вниз. Истовая вера практиков рождала вокруг статуи силу благовонного пламени. Она поднималась в небо, где всё это время висела медленно вращающаяся воронка. Практики внизу не знали о её существовании, но Мэн Хоу отчётливо её видел. Из неё медленно показался молодой человек в чёрном халате, внешне как две капли воды, похожей на Мэн Хоу. Главным различием были два чёрных крыла, торчащих у него из-за спины. Высокомерно задрав подбородок, он приземлился на голову статуи, где принялся вдыхать силу благовонного пламени. Он не мог видеть Манхао, а вот Манхао прекрасно его видел и даже знал, кто он такой. Это существо одно время путешествовало вместе с ним. Чёрная летучая мышь. Сейчас это существо сохраняло человеческое обличие, появилось оно явно с целью украсть пожертвованное благовонное пламя чёрных земель. Манхоу холодно наблюдал за чёрной летучей мышью, как вдруг Мастиф безданные сумки внезапно зашевелился и разлепил глаза. В них вспыхнул багряный свет, а также ледянящая аура. «Тебя он тоже заинтересовал, а?» – подумал Манхао. Это напомнило ему о летучей мыши, мятежном духе, которого Мастиф выбрал в себя в мире сущности ветра. Молодой человек с крыльями медитировал и вбирал в себя силу благовонного пламени, как вдруг он ни с того ни с сего поёжился. Он открыл глаза и с подозрением огляделся, а отсутствие видимых гроз не уняло страха, словно одно присутствие Манхау вызывало в нём тревогу. С резким криком он послал во все стороны рябь. Манхау уже просто взмахнул пальцем, после чего эта рябь просто прошла сквозь него. Молодой человек нахмурился. Его божественная способность не выявила в округе ничего подозрительного. Он пытался не обращать на это внимания, но чувство тревоги продолжало расти. После стольких лет поглощения здесь силы благовонного пламени, он впервые столкнулся с чем-то подобным. Наконец он стиснул зубы и взымыл воздух. Он лучше бросит благовонное пламя, чем позволит себе угодить в какую-то опасную переделку. В этот самый момент глаза Манхау ярко сверкнули, и он хмыкнул. Этот звук преодолел скрывающую его иллюзию и превратился в молнию, которая затрещала в небе. Мир задрожал, а молодой человек в чёрном громко закричал и закашлялся кровью, Больше он не мог скрываться от людей внизу. Практически сразу практики у подножья статуи заметили человека в небе. При виде его лица все поражённо застыли. Особенно 10 стариков, те, похоже, не могли поверить своим глазам. «Кто здесь?» – закричал молодой человек, харкая кровью. «Кто напал на меня?» Прогремевший раскат грома очень напугал его, но если бы он услышал, как Манхау холодно хмыкнул, то никогда бы не набрался храбрости заговорить. «Священный порядок. Это высокочтимый священный предок! Небеса! Это воплощение священного предка! Приветствуем вас, священный предок!» Десятки тысяч членов племени Ворона Божества восхищенно взирали на человека в небе. 10 стариков бесцеремонно разинули рот. «Я Мэнхао, священный предок этого места!» Прокричал молодой человек в чёрном. «Думаешь, можешь напасть на меня из засады? А ну покажись!» Он глубоко вдохнул благовонное племя, отчего его окутало яркое свечение, сделавшее его похожим на Величественного Бессмертного. «Забавно», — холодно произнес Манхао, появившись в воздухе. «Если ты Манхао, тогда кто я такой?» Люди внизу теперь тоже его видели. Практики племени Ворона Божества уставились на него со смесью растерянности, изумления и неверия. Они переводили взгляд с Манхао на молодого человека в чёрном халате, явно не понимая, кто из них был настоящим. По правде говоря, им не требовалось гадать. Завидев Манхау, молодой человек побледнел и тяжело задышал. Манхао в ужасе воскликнул он. «Когда ты вернулся?» Молодого человека мороз пробежал по коже. Только сейчас он понял, что Гром был делом рук Манхау. Несмотря на дрожь во всем теле, он брысил забежать, сломя голову. Манхау совершенно спокойно сделал шаг в направлении беглеца и возник прямо перед ним. Десятки тысяч людей внизу с удивлением осознали, что Второй Мэнхэу был их настоящим священным предком. «Приветствуем, священный предок! Племя Ворона Божества приветствует священного предка!» От их рёва задрожали все чёрные земли.